Эпилог. Влада проснулась в пять утра от сильной тянущей боли в пояснице. «Кажется, началось», — подумала она, переворачиваясь поудобнее. Они с Павлом не выжидали до последнего, да ей бы и не разрешили врачи, старородящие. Ее планово положили в роддом за несколько дней до родов. К этому времени все уже было обследовано и узнано. Оба родителя оказались совершенно здоровы, ребенок тоже. Оставалось только дождаться родов и родить. Правда, ее предупредили, что в случае непредвиденных осложнений ей сделают Кесарева. Однако Влада надеялась родить самостоятельно. Первые роды она перенесла на удивление легко. Схватки, хотя и были сильными, но терпимыми. У Влада было молодое тренированное тело, и родила она Катю без единого разрыва и без большой крови, А уже через полчаса после родов, зажав между ног выданную пеленку, она отправилась в столовую на обед. Вот и сейчас Влада надеялась на себя. Схватки тем временем нарастали. Лежать стало невозможно, и Влада встала, поддерживая живот одной рукой. В этот раз живот был гораздо больше. «Может, правда, мальчишка?» — улыбнулась Влада. На всех сделанных ранее УЗИ пол ребенка утвердительно определить не удалось. Так что скворцовы были в неведении, кто там у них родится. Она походила по палате, вышла в коридор и начала маятником шататься по нему. Утро все спят, сестры на посту нет, но и надобности ни в ком пока нет. Поэтому Влада терпела схватки молча, но вскоре терпение закончилось. Сильная тупая боль поясала весь низ, и Влада невольно глухо зарычала, стараясь все же сдерживать звук. А! А! Твою мать! Вроде отпустила. Влада, переваливаясь за к посту, чтобы нажать кнопочку вызова сестры, но уже было не надо. Сестра сама торопилась к ней, заглянув перед этим в ординаторскую и разбудив дежурного врача. Началось. Владу довели до предродовой и строго наказали из нее уже никуда не выходить. Влада кивнула, соглашаясь. Терпеть боль становилась все труднее. И временами она уже не только стонала, но и вскрикивала, и рычала, и сжимала наоборот зубы, а боль только нарастала. С Катей было не так, машинально всплывали мимолетные сравнения. Ей почему-то нестерпимо захотелось в туалет, вот прямо немедленно, о чем она и сообщила акушерке. Та подхватилась, заставила лечь, осмотрела ее снизу и по внутреннему телефону вызвала врача сама же перевела ее в родовую и помогла залезть на родовой стол. С этого момента Влада уже не отмечала бег времени. Она вся сосредоточилась только на внутренних ощущениях, только на действиях и командах врачей. Ею двигало только одно желание — родить здорового ребенка, не повредить его во время родов. «Надо постараться. Надо просто постараться, и все будет хорошо», твердила она любимую Пашкину фразу. То же фразу она твердила ребенку, уговаривая малыша или малышку помочь маме, порадовать папу и сделать все правильно. Понимала, что это иррационально, но продолжала разговаривать мысленно с ребенком. Павлу она позвонила еще с утра, как только начались схватки, и он наверняка уже приехал в роддом, но в родовой у нее телефон забрали, и переговорить с ним она не могла. А между тем кучка врачей вокруг нее увеличилась. К акушеру и гинекологу прибавился хирург, и они принялись, не особо скрываясь, обсуждать ее состояние: типа, родит ли сама уже или все же помочь. Почему-то Владе стало страшно, и она почти заорала. Сама рожу! И с новыми потугами ребенок вышел. Сын! показала ей ребенка акушерка, повернув его к ней попкой. Из-под попки ясно были видны яички и писюнька, совсем не девчачья. Сын! Сашка выдохнула Влада и счастливо замолчала. Теперь все было не важно и не страшно, самое главное уже произошло. Акушерка попросила ее подышать как паровоз, чтобы вышел послед, и Влада добросовестно подышала. Потом ей зашили небольшие порывы и оставили на некоторое время. Ребенка обтерли и унесли куда-то. Все это время он только тихо покрякивал и попискивал ведя себя очень достойно для новорожденного. Влада только улыбалась, но не забыла поблагодарить врачей, сказав им сердечное спасибо. Через неделю, с разрывами раньше не выписывают, Павел встречал их на роскошно украшенной машине с огромными букетами цветов для Влады и для акушерки. Две бутылки шампанского, несколько коробок конфет и корзина фруктов были с благодарностью переданы врачам. Пашка гордо держал на руках маленький сверток и одновременно поддерживал под руку Владу. На крыльце она с удивлением увидела семью дочери, ведь с того самого момента, когда она сказала о своем замужестве, Катя с ней не общалась. «Оттаяла», — с надеждой подумала Влада. Семья Кати тоже была на машине, и Влада порадовалась за них. «В современном мире без машины плохо». Артем топтался в сторонке, Но Влада призывно махнула ему рукой, и он немедленно подошел, сопровождая поздравление теплой сердечной улыбкой. Катя тоже поздравила, но как-то скованно. Видно было, что чувствует себя неудобно. Одна лиска была искренне рада и прыгала вокруг Павла, требуя показать ей дядю. Все хорошо, решила Влада, оценивая свое состояние. Пашка прав. Все будет хорошо. Павел привез жену и сына домой и теперь наблюдал за реакцией Лены на те перемены, которые произошли в квартире. Еще когда Алёнка была в роддоме, он спросил у неё, не будет ли она против, если он кое-что изменит в планировке их квартир. Надо же приготовить место для малыша. И даже попросил подписать какую-то бумагу. Влада тогда была не против и подписала, не обращая внимания на содержание. Но Павел честно объяснил ей, что хочет объединить их квартиры ради ребенка. «А так можно?» – удивилась Влада, соглашаясь с его придумкой. «Это был бы удачный выход». «Можно, но сложно», – неопределенно ответил Павел, собираясь приложить все силы к осуществлению этого плана. Теперь Павлу было тревожно, что она скажет на все эти перемены. На самой площадке никаких изменений не произошло, Как было три двери в их отсеке, так и осталось. А вот внутри Павел объединил обе их квартиры в одну, с помощью двери. Ее пришлось прорубить между Владиной комнатой и Пашкиной гостиной. Естественно, с разрешения архитектурного отдела и застройщика. Теперь у них была одна большая квартира. Ясно, что две кухни там были уже не нужны, и Павел свою кухню, переделал в их общую спальню и переместил туда большую двуспальную кровать из своего кабинета. Она, правда, хотя и стояла за шкафом, но явно не соответствовала интерьеру кабинета. А работать Павлу приходилось много, и ему нужен был полноценный кабинет. Теперь он у него был. Владина большая комната стала детской. Ребенок будет расти, и ему понадобится много места, что же он будет тесниться в маленькой комнатушке. А теперь и комплекс есть куда прилепить, и школьный уголок, и место для игр найдется. Павел старался предусмотреть все, но понимал, что когда Лена придет домой, она будет менять все по-своему. Но это его не задевало. Чем бы жена ни тешилась, гостиная в его квартире осталась гостиной, и особых изменений не претерпела. А кухня осталась во владиной квартире. Получилась очень даже удобная планировка. Санузлы он оставил оба. Пригодятся. И вот сейчас он нервно ожидал вердикта супруги. Аленка прошла из прихожей в гостиную и сразу увидела новую дверь. «А это что?» Еще ни о чем не догадываясь, спросила она. «Секретный ход», — решил пошутить Павел, но понял, что шутки будут не ко времени, и, подойдя к двери, открыл ее. «Прошу» апартаменты александра павловича скворцова влада нерешительно шагнула внутрь и опешила это была ее прежняя комната но теперь она была полностью обустроена для ребенка и у нее даже мысли не возникло возмутиться или обидеться или еще как-то выразить недовольство наоборот она развернулась к мужу который продолжал держать сына на руках и с тревогой ожидала ее реакции пашка я тебя люблю Какой ты молодец! Какая большая, светлая и уютная комната будет у нашего сына! И новую общую квартиру искать не надо. Своими вполне обошлись. Она подошла к мужу и, встав на цыпочки, крепко поцеловала его в губы. Спасибо тебе, Паш, за все. Спасибо. И притихла в его объятиях. Зато активизировался Александр. Требовательный и басовита он известил родителей о том, что пора и пообедать. А Павел с облегчением выдохнул и ответил: Я так боялся, что ты будешь ругаться, что даже растерялся. Пойдем, я покажу тебе остальные комнаты. Нет, подожди, Паш. Вначале Саньку покормлю, а потом уже досмотрим, что ты тут нам приготовил. Влада и сама не заметила, как, по примеру, Павла начала говорить о них во множественном числе: Нас, мы, нам. Не торопясь, она разделась, вымыла руки переоделась и только потом взяла на руки сына, которого все это время Павел потихоньку тешкал на руках. Сидя в детской и приложив ребенка к груди, Влада невольно вспомнила, как она купила эту квартиру, как переезжала полной обиды на дочь, а заодно и на весь мир. А оказалось, что новая квартира принесла ей счастье. Да какое? Муж, сын, семья. Она и думать не смела об этом. Павел ушел на кухню и что-то там готовил. До Влады донеслись вкусные запахи. Мясо. Пашка готовил мясо, зная Владины пристрастия. Не то чтобы мясная хотелка сохранилась у Влады на первой строчке, но от хорошо приготовленного мяса она точно не откажется. Влада улыбнулась. Пашка всегда потакал ее небольшим прихотям. Покормив сына, перепеленав его и приведя в порядок грудь, Влада с сыном на руках отправилась на кухню, по пути изучая изменения в квартире. И черт возьми, ей все нравилось. У Павла просто талант переделки обнаружился. На кухне Павел сразу забрал у нее ребенка, и они сели к столу впервые, как настоящая полная семья. Все-таки семья без детей неполноценна, считали скворцовы. И оба тихо про себя радовались своему счастью, чтобы не сглазить. Ален, вдруг вспомнил Павел. Там Катерина передала целый пакет новых детских вещей. У нас правда все есть, но я не стала обижать ее отказом. Сама посмотришь, пригодятся ли Саньке розовые ползунки. Ой, да какая разница, рассмеялась Влада. Розовые, синие, зеленые, лишь бы здоров был. И то правда, согласился муж, разглядывая личико спящего сына. Маленькие-то они спят в основном. А просыпаясь едят, вот и все их дела. Ну еще пеленки пачкают. Все это теперь Павел постигал на практике, и похоже, роль отца ему очень нравилась. А Влада, глядя на заботу Павла о них, думала, как же ей повезло с этим мужчиной, и благодарила судьбу за выбор именно этой квартиры и себя за то, что не пожалела тогда денег на нее. Иначе бы они со Скворцовым никогда не встретились и не узнали бы вкус счастья, простого человеческого счастья. Павел Петрович отмечал юбилей. 65 лет. Не шутка. По этому поводу в их большом загородном доме собрались все родственники. Пока их было не так уж много, но Павел надеялся, что еще доживет до времени, когда придется ставить дополнительные столы. Пока же они все уместились за одним большим раздвинутым столом. Сам Павел Петрович и его единственная верная и преданная жена Владилена Марковна. Сын Александр с женой Мариной и двухлетней дочкой Ксенией. Екатерина, дочь Влада от первого брака, с мужем Артемом и сыном Романом. Лиза, дочь Кати, с мужем Юрием и дочкой Леночкой в честь бабушки. Вот и все их семейство на сегодня. Одиннадцать человек за столом. Но подозревал Павел Петрович, что Ромка, младший сын Кати, скоро приведет нового члена семьи. Он проговорился деду об этом, но просил пока молчать. И Павел честно придержал новость, но, конечно, поделился ею с Лелькой, взяв с нее клятву молчания. Иметь какие-то секреты от жены, Павел зарекся с первого дня их совместной жизни. По опыту друзей, знакомых и родственников он знал, как один маленький секрет может стать причиной громких и неприятных скандалов, а то и разводов. А Павел любил свою лельку и хотел, чтобы между ними было полное доверие. Оно и было. Всю их совместную жизнь. Была, правда, у них общая проблема, так и тянулась за ними по жизни бывший Владин муж Сергей. Даже после того, как Влада вышла замуж, даже после рождения у них сына Сергей не оставил их в покое и регулярно раза три в год устраивал концерты своим появлением. Его жена Надежда относилась к этому философски, Скворцовых ни в чем не обвиняла, а только посмеивалась над загулявшим мужем. Первые несколько раз Павел даже начистил Сергею морду, а потом они как-то договорились и в очередной и в последующие приходы Сергея они усаживались во дворе и вели какие-то серьезные беседы. Влада, приглядывая за ними из окна, только удивлялась. Надо же, скорешились. А все соседи считали Сергея их дальним родственником. А потом они построили большой загородный дом. Это произошло, когда Павел Петрович уже стал заместителем директора завода. Его очень уважали и на заводе, и в министерстве, не раз предлагали переехать в Москву, Но Павел Петрович каждый раз вежливо отказывался. Этот город нравился ему гораздо больше. Квартиру оставили уже взрослому сыну и переехали на природу. Влада была довольна. Она уже не работала совсем и даже свой копирайт оставила. Семья и внуки занимали все ее время. И она любила эти домашние семейные хлопоты. Вот не зря Сергей тянулся к ней всю свою жизнь. Но душевный покой и радость она нашла только с Павлом. И ей уже не надо было биться по жизни самой за себя. Все ее проблемы и заботы теперь решал муж. И на склоне жизни она поняла все же, что значит быть замужем. Это значит быть за мужем. И все. Никаких других секретов. Сюда за город Сергей приезжал редко, но приезжал все же. Вот и сегодня Павел, честно говоря, ждал этого потерянного по жизни мужика. Но лет тому было уже многовато, вполне может быть, что здоровье не позволило. А его лелька наоборот выглядела, как всегда, отлично и не скажешь, что бабушке семьдесят два. Дважды бабушка в этот момент увлеченно нянькалась с младшей внучкой Ксюшей. Павел подпер щеку рукой и слегка соловелым от выпитого вина взглядом обвел родственников, поднялся, слегка покачиваясь, но скорее создавая видимость опьянения, чем на самом деле являясь пьяным, и подняв бокал, громко изрек. «Ну что, дорогие родственнички, все будет хорошо?» «Все будет хорошо», — раздался в ответ стройный хор голосов и легкий звон бокалов ведь это был привычный тост их семьи уже много-много лет. Все будет хорошо. Конец. Апрель 2020 года.